Глава десятая День сватовства начался суматошно. Ранним утром мне принесли большую коробку с красивым платьем и вложенной запиской. Мол, сей дар отослан многоуважаемой Льете Ирьяне, маркизом тренвиром Дель Мередитом, дабы дорогой друг Ирьяна Цайтирлин могла блистать в столь знаменательный для этого остроухого господина день. Бла-бла-бла. Передразнила я, читая несколько предложений со стандартными расшаркиваниями. «Что такое?» – спросил Вейл, обнимая меня за плечи и заглядывая через плечо. «А, от тёмного!» «Именно!» – вздохнула я. Прямо любопытно, чем его авантюра закончится. «Недальновидно делать торжественное предложение, когда ты уверен скорее в отрицательном ответе избранницы, чем в положительном». дро и недальновидно!» – фыркнул муж, целуя меня в висок. «Нет, Ирка, скорее ты чего-то не знаешь». «Быть может», — согласилась я и сменила тему. «Дорогой, ты сегодня целый день в лаборатории?» «Да, милая. Работы тьма и еще тучка. Так что потом расскажешь, как все прошло». «Обязательно». Я повернулась и обняла рыжего дракона за шею, с нежностью посмотрела в голубые глаза и тихо шепнула. «Люблю тебя». «И я люблю». Он склонился и поцеловал меня. Спустя несколько минут я высвободилась из рук мужа и поскакала примерять наряд. Как ни странно, он оказался в пору. Вейлу платье понравилось, за исключением небольшого нюанса. «Меня, конечно, несколько настораживает, что дро на глаз оценивает размер моей супруги, включая размер бюста. Но ладно». «Он тянется», — пояснила я. «Ткань такая». «Красавица моя!» – муж крутанул меня, заставляя юбку взметнуться и опасть. «Как же я рад, что именно тебя выбрали наши дипломаты, и что Олли настолько сопротивлялся, что такое сокровище вручили мне!» «Не надо про Олли!» – мягко попросила я. «Он и так достаточно наследил в нашей жизни. Хватит!» «Ты права!» Ринвэлл притянул меня к себе, и его руки скользнули по спине, талии, коснулись бёдер и начали медленно подтягивать лёгкую ткань платья выше. «Тем более у меня есть темы поинтереснее». Темы и правда были любопытные, жаркие, томные, страстные. В назначенное время я рядом с такой же разодетой креоной стояла в украшенном зале. Кроме нас, с драконицей в зале маялись несколько хайларов, с которыми Дашка свела наиболее близкое знакомство. Видимо, прознав о сватовстве, решили проследить, чтобы их целителя не отдали в какие-нибудь непотребные лапы. А ещё Уленри. Правда, я подозревала, что его просто не смогли выгнать. Слоа стоял рядом со мной, но не мог это делать спокойно. Нужно было повернуться, пощупать стеночку, снять веночек, покрутить, сказать, что бескусица редкостная, и повесить обратно. Потом сбегать в другой конец зала, подергать гирлянду и сообщить, что она ничем не лучше веночка. Гирлянда упала. Криона тихо прошипела, что еще немного, и она попытается удавить этого гада, невзирая на последствия». «Ну зачем так агрессивно?» – громким шепотом проговорил Улин и воспарил над полом, вешая гирлянду обратно. «Улин!» – я умоляюще посмотрела в темные глаза. «Ну ладно!» – вздохнул он. Демонстративно медленно, иногда даже шаркая ногами, Фейри направился ко мне через весь зал. Именно в этот момент распахнулась дверь и появилась красивая, как никогда, Дарья. Под руку с сотником, в парадном облачении. шарк шарк». выражение лица улина можно было охарактеризовать одним словом неприличным оно же читалось на физиономии всех присутствующих в зале повисла немая пауза они наконец сошлись высокий статный орвиль длинные волосы убраны в боевую косу доспехи матово сверкают воин сильный жесткий волевой с ним как олицетворение хрупкости рядом с вдостью девушка В длинном бело-розовом платье, волосы под жемчужной сеткой, лишь пара непослушных прядей вырвалась из плена. Тёмные. Мы, конечно, ждали Орвиля и Дашку и, собственно, готовились. Вот какие торжественные и красивые. Планировалось, что двери откроются, Орвиль и целительница прошествуют в центр, одновременно к ним подойдёт Вир, а когда они встретятся, раздастся мелодичный звон. Из невидимого кокона под потолком на предполагаемую пару медленно опадут лепестки роз. Получилось иначе. Рванув на своё место в строю гостей, Улин зацепил заветную ниточку, которая отвечала за лепестковый дождь, и оказался усыпан розами и какими-то блёстками. Не знаю, как остальные, но я очень старалась не смеяться. Правда, судя по сдержанным смешкам, я была не одинока. Ох уж эти фейри! Всё умудряться испортить. «Хм...» Одним звуком напомнил о себе Арвиль. Мы послушно замерли. Я косилась на бледную и, кажется, безумно перепуганную переселенку. Закрались в мысли о том, что сотник не сказал, зачем, собственно, она здесь понадобилась. «Арвиль, я не пойду за тебя замуж!» Громким шепотом сообщила Дарья, упираясь каблуками в пол, когда Ар попытался подтолкнуть ее вперед. «Какое замуж?» — буквально уголком рта шепнул Орвиль. «Вернее, какое за меня? Дарья! Не артачься! Пошли!» «Да куда бы ни было! Никуда не пойду!» Целительница окончательно сообразила, что дело пахнет жареным. «Мне это не нравится!» Уллин ристряхнул с камзола лепестки и лениво сообщил в никуда. «А зря! Мы старались!» «На этом упиченном моменте распахнулись вторые двери, и мы получили возможность увидеть потрясающе красивого лорда Тринвира Дель Мередита. Церемониальное одеяние снежно-белого цвета, расшитое серебряной нитью, оттеняло кожу и волосы дроу, делая его еще более ярким и притягательным. Даже я оценила». Выглядел правитель Гиллар Хора так, что у любой нормальной женщины не оставалось ни единого шанса. Серебряные глаза эльфа прищурились, когда он рассмотрел картину в другом конце зала. Стоило Дашке увидеть Вира, она замерла и уже не делала попыток выдернуть руку из схватки Орвиля, позволив сотнику вести ее к темному. На середине пути, судя по оживившемуся взгляду, наша кудрявая опомнилась. Верно оценив обстановку, сообразила, что подхватывать юбки и пытаться смыться уже поздно. Тем более умные хейлары взяли и закрыли двери. Тренвир явился в сопровождении четырех дивно-прекрасных фейри, которые были одеты в угольно-черные простые наряды. Они шли следом за господином и несли из изукрашенные затейливой резьбой и самоцветами. Красиво и величественно. Воздух буквально звенел от торжественности. Мы старались не дышать. И в этой тишине четко слышались тяжелые шаги мужчин и легкий стук каблуков переселенки. Судя по побелевшим пальцам Дашки, вцепившейся в рукав Орвиля, ей было нелегко. Несмотря на мрачный эскорт, белоснежный Тренвир казался послом доброй воли, а не дроу с непонятными перспективами личной жизни. «Приветствую правителя Анли Гиссара и Дарью Смиринович Арс Тейнмир!» Я округлила глаза. «Кто-кто? Что это значит?» «Тейнмир — название рода Арвиля. Он принял в него целительницу?» Во мне боролись восхищение коварством сотника и благодарность ему же. «Теперь моей подруге точно ничего не грозит». С другой стороны, признание над собой старшего по роду накладывает немало обязанностей. В первую очередь, послушание его воле. Дарья понимала, что делала, когда соглашалась. И главное, почему не посоветовалась с нами? Нельзя же, не зная правил игры и законов нового мира, принимать сомнительные предложения. «Рад видеть Тринвира Дель Мередита, принца Подгорного Королевства, безраздельного властителя Гелархора». Ровным, безэмоциональным голосом проговорил Ар, что привело вас в мой город. Хочу просить у вас руки младшей из рода Тейнмир. Как старший рода и господин его, ничего не имею против союза. Но согласие нужно спрашивать у потенциальной невесты. С этими словами сотник отпустил Дашкину руку и отошел в сторону. Дроу и девушка, столько раз уже отвергавшие его, застыли друг напротив друга. Дарья Арстейн-Мир, задумчиво повторил Меридит, а после уже мягче добавил. «Даша, я буду говорить не так, как диктует правила, а так, как кричит сердце, которое я впервые услышал рядом с тобой. Сегодня, в этот день и час, я прошу тебя стать моей первой и единственной женой». разделить долгую жизнь, принять мою любовь и со временем ответить своей. «Да, я прошу! Я даже не предлагаю! Прошу!» Первой и единственной, срывающимся от эмоций голосом, уточнила переселенко как и жених, презрев все протоколы, или не зная о них. «А как же великий долг перед родными горами и необходимость порадовать тетушку законным и, главное, чистокровным наследником?» Немного поразмыслив, подгорная королева решила, что ее вполне устроят наследники от других ветвей моего рода. С каменным выражением ответил Темный. «И дала разрешение на наш брак. Более того, пообещала всестороннюю поддержку, а не сдержанное неодобрение при дворе. Это важно». Я мысленно согласилась, что уточнение Вира и правда безумно важно. Все же такого чудовищного мезальянса история еще не знала. Брак вызовет бурю негодования со стороны знати Дроу, но, видимо, Вир и Подгорная Королева уже придумали, как справиться с этой волной. «Также...» Темный жестом подозвал первого из четверки сопровождения. «Позвольте мне принести свои дары». «Думаю, не стоит...» Даша попыталась было прервать его, но замерла, расслышав злой шепот Крионы. «Не смей!» Я мысленно поддерживала рыжую подругу обеими руками и злобно посмотрела на Орвиля, который не объяснил нашей кудрявой овечке, как надо себя вести. Если не примет дары – оскорбит. Если не дослушает – по законам Дроу вообще спровоцирует кровную вендетту. Разумеется, он её не объявит, но этим признает свою слабость, и за последствия уже никто не ручается. Великая драконица, я ещё не видела более бездарно организованного сватовства. Раз сами не умеют, мужики чёрствые могли бы с нами поговорить. Я-то наивно считала, что если Орвиль за дело взялся, понимает, что делает. А стоило предположить, что в тонких материях вроде женских чувств он ничего не смыслит. «Я долго думал, что может вас порадовать», — тихо проговорил Вир, принимая небольшой ладчик из рук Фейри, который с легким поклоном скрылся за спинами товарищей. «Потому мои дары состоят из традиционных частей и, так сказать, экспромта, того, что я выбирал на свой страх и риск». «Спасибо», — обронила Дашка, которая явно не понимала, а что ей вообще сейчас делать и говорить. «Сначала отдадим дань традициям!» Чуть заметно улыбнулся тренвир и распахнул ларец. В нём на бархатной синей подушке лежало потрясающее колье. Немного разбирающееся в драгоценностях, я даже содержала дыхание, когда поняла, что это. Колье из голубых альманитов, которые обнимало лунное серебро, мягко переливалось. Властитель Гелар Хора не поскупился на дары своей невесте. Даже зная, что его могут отвергнуть, и все подарки просто останутся здесь. Голубых альмонитов очень мало, а те, что есть, добываются в одной единственной шахте на дальнем, затерянном в океане острове. Путь через море долог и труден, до портов доходят немногие смелые торговые суда, что делает камни воистину бесценными. «Безумно красиво», – прошептала Дашка, не в силах отвести взгляд от подарка. «Рад, что скромный дар пришёлся вам по вкусу!» Улыбнулся тёмный эльф и перешёл ко второму ларцу. В этом сундучке тоже были драгоценности. Разных цветов, размеров, дивно-красивая россыпь, выкуп за невесту. Ого-го! Мероприятие по сватовству явно стало тренвируем не просто в круглую сумму, а в офонарительно огромную, иначе не назвать. «С официальными дарами закончено!» Беря в руки третий, Ларчик проговорил Дель Мередит. «Итак, Даша, здесь все, что мне удалось собрать о целителях душ и особенностях их практики. Свитки, кристаллы с информацией, всё, что может хоть как-то помочь тебе на выбранной стезе. У тебя нет и не будет учителей в Анлегисаре, а значит, придется постигать самой». «Надеюсь, смогу хоть немного расчистить от терней твой путь». Я смотрела на переселенку, потрясенно взирающую на небольшой сундучок, который был для неё более ценным, чем все преподнесённые ранее украшения. И не только для неё. Сейчас найти такие материалы дорогого стоит во всех смыслах. Ну и в завершение. Вир взял последний ларчик, самый маленький, открыв, достал несколько свитков. «Даша, я прекрасно понимаю, что сейчас ты можешь отказать мне. Стало быть, как мужчина, имеющий хоть какую-то гордость, я должен буду уйти с твоего жизненного пути и больше не тревожить. Но останется страх, страх за любимую женщину, за ее судьбу, возможность ее выбора». «Я не могу обеспечить твое будущее, но кое-что сделать способен». Вот два документа. Первый – свидетельство о полностью оплаченном обучении на выбранном тобой факультете в главном университете изначальной империи. Теперь ты сможешь стать, кем захочешь. Второй документ – свидетельство о собственности на твое имя. Это небольшая квартира в Лимане, неподалеку от университета. Я думал открыть еще и счет на твое имя, но отклонил эту мысль, решив, что такой дар ты не примешь. Даша справилась с шоком и пробормотала. Я и это не считаю правильным принимать. Я предвидел такую реакцию, а потому, если ты не воспользуешься правом на обучение, оно сгорит. У тебя есть пять лет, чтобы принять решение. А квартира, что поделаешь, будет пустовать. Вот так, дорогая моя избранница. Не знаю, что сказать. У вас есть срок на раздумья, — поклонился Тренвир. Подарив избраннице еще один долгий взгляд, эльф порывисто развернулся и направился к дверям. С потерянным выражением лица, не в силах поднять руку в прощальном жесте, Дашка смотрела ему вслед. Мы собрались в небольшой комнате, которую в свое время выбрала Дашка. Было тихо. Переселенка так и не сняла роскошный наряд. Сидела на постели в окружении ларчиков с дарами и бездомно перебирала рассыпанные драгоценности. Разные. Длинные жемчужные нити из идеально подобранных по размеру и цвету бусин, браслеты, цепочки, диадемы. «Сколько всего!» — наконец прошептала подруга со странным выражением, глядя на рассыпанное перед ней богатство. «Это же, наверное, дорого?» «Дорого!» Согласно кивнула Криона, но я бы на твоем месте не обольщалась. Все отходит в копилку главе рода, как выкуп за младшенькую. Карвилю тейн Тейнмиру. Дашка, как ты умудрилась принять его покровительство? И главное, давно ли? Я неодобрительно покачала головой, когда по ушам резанули высокие нотки голоса Крионы. Дарья вздрогнула и выронила кольцо, которое крутило в пальцах. «Кри так выражает безмерное удивление и недоумевает, почему ты не посоветовалась с нами перед столь важным шагом», перевела мысль рыжей драконицы я. «Вчера и успела. Он зашел и предложил погулять. Рассказал, что в ближайшем будущем меня, возможно, постараются забрать из города, уже не оглядываясь на мое согласие, и предложил защиту». Я выругалась про себя. «Арвиль очень быстро учится коварству Фейри. Слишком быстро». «Вот же, хвостатая!» – более эмоционально выразилась волшебница. «Что?» – в корях глазах дашки мелькнуло удивление. «Почему вы так злитесь?» Мы с Рыжей переглянулись, и правда не понимает. Ну что же? Взглядом спросив согласие и получив его, я начала рассказывать. «Видишь ли, Даш...» «Сомневаюсь, что тебя кто-то мог забрать из Анли против твоей воли. Разве что Тайлин, но тот, кажется, потерял интерес к сиюминутному увлечению. Оставалось две угрозы. Первая – это Тринвир Дель Мередит, который вряд ли стал бы портить отношения с соседями ради одной маленькой женщины. Тем более Дро умеют ждать». «А вторая? Я думала, что это как раз Тайлин». «Даш, вот объективно». Если бы древний князь украл тебя и утащил за пределы этого мира, мы ничего не смогли бы сделать. Арвиль так точно. Вторая угроза – та, о которой ты даже не думала. Изначальная империя, гражданкой которой ты, как переселенка, являлась до недавнего времени. А им-то что от меня нужно? Целительница душ им нужна. Лишней не станет точно. А ты сильна, очень сильна, судя по тому, что у тебя получается вытаскивать хайларов из их ракушек. Да ну, бред. — тряхнула кудрями Дашка. — Тем не менее, это так. От твоего отрицания проблема не изменится. — Хорошо. Тогда расскажи, зачем Орвилю принимать меня в свой род и придумывать несуществующие угрозы? — Потому что самая серьезная угроза в этом городе — его хозяин? — мрачно спросила Кри. — И ты или играешь по его правилам, или... или... Думаю, дело в том, что Арни хочет выпускать из-под контроля удобные ему фигуры, со вздохом объяснила я. А это это мы, девочки. Ты, Дашка, можешь согласиться выйти замуж за Вира, уйти из города и остаться за пределами влияния Сотника, а когда это случится, у него уже не останется рычагов воздействия, кроме твоего чувства благодарности. А зачем ему? Дарья повела плечами. Понимание ситуации в её глазах не добавилось. «Эх, ты станешь женой не рядового Дроу, от Тренвира, понятно?» «Ирьяна, я еще не согласилась же, к чему такие сложности?» Переселенка решительно сложила драгоценности в сундучок, захлопнула крышку и даже отодвинула в сторону. «А вот теперь подходим ко второй теме. Почему ты не хочешь за него замуж?» Целительница несколько секунд думала, нервно теребя выпившуюся из прически кудряшку. «Боюсь». «Девочки, моя жизнь в последний год не раз становилась с ног на голову и обратно. Стоит ли удивляться, что я устала от ее кульбитов?» спокойствие хочешь?» – подытожила Криона. «А кто не хочет?» – риторически спросила Дарья. «Да, я цепляюсь за свою стабильность, плюс в Анлегисаре я крохотный, но крайне полезный винтик в большой системе, и я и правда нужна. А кем стану во дворцах Вира, его женой, человеческой ширмой, блажью правителя, дешевкой? Почему? А как еще будут воспринимать меня темные эльфийки? Я не до такой степени наивна». Даша, он уговорил саму королеву благословить этот брак. Значит, преподнес все нужным образом. Уверена, с подданными тоже что-то решит. Так и где простые эльфийки, и где правительница? Допустим, но все равно это опять с ног на голову. Новое место, новое окружение, новые обязанности в конце концов. И пересела на кровать и успокаивающе погладила открыто паникующую переселенку по колену. «Сомневаюсь, что Орвиль отдаст тебя насовсем и перевяжет ленточкой для удобства. Все же целительница душ у него одна. Полагаю, свою должность в Анлегисаре ты сохранишь. Потому перемены не настолько фатальны, как тебе кажется». «Вот-вот», — покивала Криона и, запустив пальцы в медные кудри, вдруг тихо добавила. «И знаешь, Дарья, ты дурын, да ей-богу!» «Что?» — почти вынесон воскликнули мы с Кудрявой в полном шоке от неожиданного заявления. «А то!» — Кри показала нам язык и уже серьезно закончила. «У тебя есть мужчина, который за тобой ходит уже до с момента знакомства, и, между прочим, демоново терпеливый мужчина. Он ждет твоего решения и не давит, действует, пытаясь выбить у обстоятельств устраивающие во обоих условия. Я без понятия, чем он заплатил своей царственной тетке за возможность жениться по любви, но будь уверена, он уже заплатил». Без гарантий и даже будучи почти уверенным, что ты откажешь. А еще нельзя забывать о нашем хвостатом интригане. Арвиль точно поимел с мешок бонусов из-за этой ситуации. Вир обеспечил твое будущее, независимость, дал возможность выбора. И ты еще о чем-то думаешь? В жизни пробовать надо, Дашка, надо пробовать». Я с молчаливым удивлением смотрела на внезапно разгорячившуюся огненную, а та, опустив плечи, устало потерла виски. «Вот так, девочки, это моя мысль! И еще! Дашка, я же вижу, что ты, да и Ильяна, не одобряете моего поведения!» «Кри, твоя личная жизнь на то и личная, чтобы посторонние не совали в нее любопытные носы!» Тут же открестилась я, внутренне испытав легкий стыд за недавние мысли о распущенности Крионы. «Ой, да ладно!» – подруга откинула спиной на стену, и в ее глазах снова мелькнули привычные шальные искры. «Мне, в общем-то, все нравится, что не мешает хотеть единственного и любимого». «А у тебя он уже есть! Да и, Дашка, что тебя ждет в этих подземельях? Ты молодая, красивая и здоровая девушка, притом с определенным, весьма вкусным статусом». «Рано или поздно ты соблазнишься или на хвостатую экзотику, или на какого-нибудь древнего маразматика с юной мордашкой, а они все неадекватные. Вер, между прочим, тоже фейри. Осёдлый. Плюс не такой уж и старый. Зрелость красит, а не мозг разлагает». «Поняла», — вздохнула переселенка и поморщилась, коснувшись переносицы. «Ох, голова от всего этого болит». Я встала, потянулась и обняла целительницу за плечи. Легко поцеловала в щёку и, дёрнув за прятку волос, мягко сказала. «Надо отдохнуть и как следует всё обдумать. Благо, время есть. А сейчас самое лучшее — отдых». День и правда был нервным. «Да не то слово!» — бледно улыбнулась подруга и стала переставлять ларцы с дарами на пол. «Что мне со всеми этими сундуками делать? Я про драгоценности. Зачем они мне вообще?» Мы с Крионой переглянулись и весело фыркнули. «Ты, наверное, единственная женщина, которая не совсем понимает, куда и зачем ей драгоценности в таких количествах». но «Насколько я поняла, они все равно скорее орвили, чем мои». «Носить-то точно можешь», – утешила Кри. «Да нужно мне это, вы правы, я и правда восхищаюсь ими, но только как красивыми вещами». «В том и суть», – развела я руками. Потом схватила криза за запястье и потянула к выходу. «Ладно, мы побежали. Лично меня Латко ждет, а вечером муж». «А меня Алишин?» – поддакнула Криона. «Правда, он об этом еще не подозревает». «Ох уж неугомонная». Через день мы узнали, что Дарья Смиринович Арстейнмир согласилась выйти замуж за Тренвира Дель Мередита. Торжество в честь помолвки назначили через две недели в Гелархоре. Ура! Да-да, лично меня просто распирало от радостной возможности сдать хоть одну подругу в надёжные руки. Ещё Криону пристроить, чтобы перестала баламутить подземный город, и я окончательно осчастливлюсь. Подозреваю, ровно до того момента, когда повзрослеет ладушка.